Глава 29. Надеюсь, вы приняли это решение не на эмоциях, Вера? Конечно, нет. Я просто уточняю. С психотерапевтом Анной Владимировной мы знакомы много лет. Впервые встретились на одном из моих проектов. Мне нужно было экспертное мнение, она согласилась. Затем пригласила меня на консультацию. В то время люди повально начали увлекаться психологией, словно ища корень зла и пытаясь как-то разгрузить свое сопровождающее жизнь чувство вины. Я согласилась, и действительно, работа с Анной Владимировной очень мне помогла. Не сразу, но стало полегче. «Я хочу поехать в Грецию», — твердо произношу. «С Адрианом или вообще?» С удивлением смотрю на психотерапевта. «Сказала, ведь кроме ребёнка нас с ним ничего не связывает», — с раздражением выговариваю. Анна Владимировна мягко улыбается. «Я на тебя не нападаю, Вера. Мы общаемся». «Простите», — качаю головой и откидываюсь на спинку кресла. «Живот у меня для середины срока довольно аккуратный, но всё равно усталость сейчас наступает гораздо быстрее. Желание выйти на работу вообще улетучилось». Зная, что женщины в большинстве своем обязаны полноценно работать до 30 недели, чувствую благодарность к Макрису. Он действительно, как и обещал, закрыл все мои потребности так, что я перестала переживать. Есть ощущение, что в твоем решении о том, что вас ничего не связывает с отцом ребенка, есть какой-то протест. Как считаешь? Раздумывая над этим вопросом, опускаю голову и разглядываю собственные пальцы. Сначала действительно, киваю, я повторяла это, чтобы причинить ему как можно больше боли. Я не маньячка и не эмоциональный вампир, как зачастую называют людей, которые любят чужие страдания. Но это, если честно, было чем-то вроде моей мести. Сейчас желание мстить пропало? Кивнув, еле заметно отворачиваюсь к окну. Пропало. Вообще все пропало. Внутри пустота. Выжженное поле. После таких жизненных перипетий это нормально, Вера. Нет, вы не понимаете, я... Разлюбила его. Сказав это, пугаюсь. Пугаюсь озвученных собственных мыслей, которые несколько последних дней терзают мою душу. Я чувствую, как Адриан заботится обо мне. Чувствую его участие. Вижу его горящий взгляд на разных частях своего тела. Но в ответ внутри пусто. словно и правда любовь прошла. «Вот бы порадоваться, но я почему-то безумно переживаю. Что-то важное утекает сквозь пальцы. Время, чувства, сама жизнь». «Почему ты решила, что разлюбила этого мужчину?» задает Анна Владимировна очередной вопрос. «Это как-то связано с его угрозами, о которых ты рассказывала в прошлый раз?» «Нет, что вы! Я знаю, что Андрей неплохой человек». Понимаю, что он тогда злился и, наверное, имел на это право. Не могу не вспоминать и не обижаться, но природу его поведения понимаю. Тогда в чем дело? Сложно объяснить. Раньше я имею в виду то время, когда мы только познакомились, и даже период, когда Дриан неожиданно вернулся в Россию пару месяцев назад. В его присутствии в груди каждый раз что-то взрывалось. От любого прикосновения, от запаха. Не знаю, он рядом и меня выключала. Понимаю, о чем ты. Сейчас такого нет. Может, беременность влияет, а может, смотрю на психотерапевта, я разлюбила Адриана. Всего три слова, а внутри буря и шторм, в глазах горячие слезы. Давай успокоимся, Вера. Анна Владимировна кивает на упаковку салфеток на столе. Это взрослая жизнь, действительно, любовь заканчивается. Бывает, трансформируется в другие чувства, в уважение, в дружбу или наоборот, в ненависть, неприятие. Иногда человек сам не подозревает, что это вовсе и не любовь была, страсть, желание, вожделение, симпатия. А вдруг вы правы, и нас связывала только страсть, она прошла, и поэтому я ничего не чувствую. Возможно. Или твоя психика работает как панцирь, оберегает тебя от любых проявлений эмоций в период, когда надо бы поберечься. То есть после беременности это пройдет? Возможно, и раньше. А ты бы хотела? Не знаю. Молча наблюдаю, как Анна Владимировна поднимается и отходит к окну. Меня всегда удивляет ее одновременная включенность, собранность и при этом какая-то обезоруживающая мягкость. Есть еще один вариант, оборачивается она ко мне и тепло улыбается. Какой? Просто началась жизнь. Обычная человеческая жизнь, Вера. Наше общество зациклено на нездоровых отношениях. Фильмы, телесериалы, извини, но эти ваши реалити-шоу и еще самые популярные женские романы. Вся эта индустрия базируется на больной любви. Чем там занимаются герои? терпят, страдают, ревнуют. С самого детства мы воспитываемся на драме, и когда первые эмоции и эйфория от начала отношений заканчиваются, или как в твоем случае наступает беременность, и так или иначе сам собой напрашивается переход на новый этап. Невольно кажется, что возникает эмоциональный провиз, а чувства исчезают. Но это не так? Я бы сказала, не всегда так. Здоровые отношения – это спокойные отношения. К примеру, невозможно любить партнера больше своей жизни. Это противоестественно в человеческой природе. На уровне подсознания возникает протест. Быть в здоровых отношениях с партнером – это любить, уважать, заботиться, но всегда выбирать себя. И, конечно, открываться друг другу каждый день. Очень интересно, посматривая на часы, откликаюсь, но за мной уже приехали. Буду скучать по тебе, Вера. Я тоже, соглашаюсь. Но я ведь не навсегда уезжаю только на время беременности, да и может вообще всё отменится. Посольство тянет с визой. Всё получится. Спасибо, Анна Владимировна. Мне стало легче. Попрощавшись, выхожу из кабинета, накидываю плащ и шагаю в сторону лифта. На табло над ним красным отмечен первый этаж, поэтому решаю, пока жду просмотреть телефон. Пропущенный звонок от соседки стандартно вызывает болезненный страх в груди. «Да?» «Верочка, тебе удобно говорить?» «Да, конечно. Папа твой...» «Что с ним?» «В подъезде спит. Пьяный. Не хотела тебя беспокоить, но неудобно вроде как...» «Черт!» Лицо горячей волной стыда окатывает. «Мне 28 лет, но отделить себя в такие моменты от папы совершенно не получается». «Спасибо, Анна Ивановна», — грустно выговариваю, заходя в лифт. «Сейчас я приеду и что-нибудь решу». Растирая ноющий висок, добираюсь до автостоянки. Глазами ищу машину Степана, но ее нигде нет. Зато есть представительский седан Макриса, за рулем которого, оказывается, он сам. Выдохнув, пересекаю разделяющее нас расстояние. «И что мне сейчас делать?» «Привет», – здоровается Адриан, открывая для меня дверь. «Как прошла твоя встреча с подругой?» Прищуриваюсь. «Что-то знает? Или хочет поймать меня на вранье?» «Анна Владимировна – психотерапевт», – признаюсь, устраиваясь в кресле и вытягивая ноги. «Хорошо. Едем домой?» «Нет», – мотаю головой, вспоминая звонок. Сжимаю кулаки, представляя картину в подъезде родительского дома. «Это ведь то, о чем не с каждым поделишься». Затем внимательно рассматриваю Адриана. Идеально серый деловой костюм, золотые часы, начищенные кожаные туфли. Отвернувшись, мотаю головой. «В конце концов, что я теряю? Одной мне всё равно не справиться». «Так куда?» — спрашивает он, непонимающе. Развернувшись, мягко сжимаю его локоть и, глядя в глаза, тихо выговариваю. «Мне нужна твоя помощь, Андрей».